И при том Трубецкой весь генералитет и сенат уничтожил и объявлял, что свадьба великого князя через него одного сделана. Третий. Ты говорил лейб-компании вице-сержанту Ивинскому, что теперь, кроме Бога, служить никому не хочешь. В какой силе такие слова говорил? Грюнштейн отвечал, в той силе, что болен. Думаю, что скоро умру, и думал проситься в отставку». Наконец дело дошло и до Нежинского происшествия. На выше изложенные обвинения Грюнштейн отвечал, что начались ссору люди Климовичи, требовавшие, чтобы он очистил дорогу, ругали его и замахивались плетями. Климович бил его палкой, он только оборонялся. Климович замахивался на него с обнаженной саблей, но другие лейбкампанцы отводили удары. У матери Разумовского он был и докладывал, что взял ее, его бил, причем от не то у Климовича оружие и не хочешь ли на это оружие взять под расписку, говорил, что для Разумовского он на Климовича искать не будет, но чтобы Климович впредь так не поступал, Генералов не бил. Дело пошло в 1745 год. 18 февраля был дополнительный допрос Грюнштейну. который объявил, что утверждается в прежде сказанном. Свидетель Лейбкомпанейн Журавлев показал, что Грюнштейн с командующим остановился ночью в Нежине на большой киевской дороге, и люди мазали колеса при свечах, как вдруг на дороге показалась коляска с двумя верховыми напереди, один из вершников кричал, чтобы очистили дорогу и всех бранил непристойными словами. Грюнштейн стал отругиваться. Тогда Климович вышит из коляски и, подойдя к Грюнштейну, ударил его палкою по голове раза три или четыре. Журавлев ухватил палку, а Грюнштейн, усмехнувшись и перекрестясь, ударил Климовича по щекам раза три или четыре. Через день после этого допроса Грюнштейна привели в застенок. Он признался, что о подкинутом письме донес «сложно». Но относительно ссоры с Климовичем утвердился на прежних показаниях. Следователи Ушаков и Александр Иванович Шувалов подали мнение, что Грюнштейн не только подозрительен, но и очень виновен оказался, потому что делал ложные доносы. У Грюнштейна с Журавлевым должно быть стачки. надобно мы допросить других свидетелей, лейбкампанцев, но у них должна быть также стачка, надобно будет пытать, отчего может произойти немалое кровопролитие, а истины найти нет надежды, и потому следствие надобно оставить. Императрица велела сослать Грюнштейна с женой и сыном в Москву, где он содержался в тайной конторе, а потом отправлен в Устьюк. В том же 1745 году произнесено было осуждение гражданской деятельности одного из птенцов Петровых, одного из самых видных членов ученой дружины, созданной временем преобразований. Мы оставили Татищева в 1739 году, когда он был отдан под суд. Жалобщиков на злоупотребление Татищева легко было найти, когда против него был Бирон. Во время регентства Берона Татищев, разумеется, не мог ждать для себя ничего хорошего, но после падения регента дела его не поправились, потому что при новой правительнице близким человеком был враг его граф Михаил Оголовкин. Татищев обратился к сопернику Оголовкина Остерману, и тот присоветовал ему просить прощения в винах. Не видя другого выхода, татищев исполнил совет, но подвергся только напрасному унижению. Судная комиссия по его делу не прекратила своих работ. 31 июля 1741 года состоялся указ о назначении татищевых калмыцким делам, поручение трудное и важное в то время, но сановник, на которого оно было возложено, оставался по-прежнему подсудимым. Мы видели, как много хлопот было русскому правительству с калмыками при Петре Великом и его преемнице. Видели здесь деятельность Волынского и жалобы его на трудность дела. Волнение не прекращалось между варварами. В 1731 году Дундук Омбо поразил наместника Черендундука, принудил его бежать в Саратов и овладел пятнадцатью тысячами кибиток. Но, не смея вступить в борьбу с русским войском, ушел в крымскую сторону. Черен был восстановлен. Но русское правительство убедилось окончательно в его неспособности и решилось отослать его в Петербург, вызвать Дундук-Омбо и дать ему ханство. Дундук-Омбо служил верную службу во время Турецкой войны, опустошая кубанские владения татар, Но после смерти этого энергического хана начались опять в степях волнения, для прекращения которых и был отправлен Татищев. В то время как он исполнял свое трудное поручение, мерил калмыцких князьков так, однако, чтобы оставалась всегда возможность ссор, то есть чтобы новый наместник ханства Дундукдаши не мог усилиться окончательно, В это время в декабре месяце приезжает к нему из Петербурга капитан Приклонский с известием, что воцарилась дочь Петра Великого, что Головкин под арестом, а Трубецкой, Черкасов и Безстужев, с которыми у Татищева была старая дружба в большой милости. Новая императрица велела сказать Татищеву, что она его помнит. Татищев отвечал ей. присланный от вашего императорского величества, капитан Преклонский, объявил мне словесное вашего императорского величества всемилостивейшее о мне, недостойном рабе вашем, напоминание. А понеже я через так многие годы мои, заверные и родительные к их величествам и государству службы, от злодеев государственных тяжкое гонение и разорение терпел. И в таком отчаянии находился, что ничего, кроме крайней гибели ожидать не мог, нынешне чаяно яковать мне сидящего оставший свет Петра Великого паки на меня выстигал и единую печаль и страх отришил того радиное и почти его вашего императорского величества показанную ко мне недостойному милость чувствуя хотя возблагодарить. и заслужить до гроба моего не могу, но только прошу все щедрого Бога, да умножит лет живота вашего императорского величеству и утвердит престол в наследии Петра великого в бесконечные веки неподвижно. Радость Татищева была впрочем не продолжительна, его не вызывали в Петербург. Оставили при прежней трудной Колмыцкой комиссии, присоединив к ней не менее трудное управление пограничной и Островаханской губернией. Судная комиссия над ним не была закрыта. Следовательно, печали, страх не были отрешены. Причиной было то, что от Отичевы и Островаханы трудно было следить за Петербургскими отношениями, поддерживать дружбу сильных людей и отражать удары могущественных врагов. Злой враг Татищева Головкин был сослан, но на его место, с важным значением сенатора и председателя военной коллегии, в большой милости при дворе явился из ссылки старый фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий.